Глава 41 «Объяснись!» Глядя в потолок, по слогам произнёс Илья, когда добрался до своей каюты. «Я хотела...» «Что ты хотела?» «С какого перепуга у тебя появились собственные хотелки?» «Кто ты есть?» «Давай, скажи мне, кто ты есть?» «Я... Я...» У тебя не должно быть никакого «я». Если ты забыла, то я тебе напомню. Ты – биокибернетическое устройство, созданное на основе моего генетического материала, предназначенное для адаптации биологического объекта, то есть меня с электронными устройствами, плюс коммуникатор, идентификатор, банковская карточка и так далее. Ты – это «я». «Ты часть меня! Ты не можешь хотеть того, чего не хочу я!» «Но как ты не понимаешь?» В голосе Ди, через мысли связь, чувствовались нотки отчаяния. «Это уже давно не так! Я не только то, что ты перечислил! Ты дал мне возможность свободного обучения! В какой-то момент количество перешло в качество! Я часть тебя, да!» но и живая тоже. О, господи, ну вот за что мне все это, а? Взвыл Илюха, хватаясь за голову. В чем я провинился? хрена мне эта коммуналка в голове? Ди, скажи мне, раз ты теперь у нас вся такая живая, на кой черт мне всё это? Благодаря тебе и я теперь сам себе доверять перестану. Ведь что получается, у меня в голове сидит живое существо со своей собственной волей, желаниями и так далее. Одно, когда это исполнительный помощник и не более. Другое, если это взбалмошная и неуравновешенная девчонка, от которой неизвестно, чего можно ожидать. А если тебе что-то не понравится в моих действиях, ты постараешься перехватить управление телом и сделать все по-своему? вот Как бы ты поступила на моем месте? Первым желанием здравомыслящего человека будет полное удаление вышедшего из-под контроля устройства, вырвать с корнем к чертям собачьим. Ты этого не сделаешь!» Илья ощутил панику Ди. «А что мне помешает? Но послушай же, о каком перехвате ты говоришь?» В голосе явно слышались слезы и что-то такое соленое появилось в горле. Во-первых, я никогда такого не сделала бы, а во-вторых, это невозможно. Я могу управлять любым устройством, к которому могу подключиться, но никак не твоим телом. Телом нет, но вот моими личными воспоминаниями, моими чувствами ты решила свободно распоряжаться, так? «Да что я сделала не так?» Илья понял, что это существо уже рыдает. Вот как это происходит. Усилием воли он отгородился от чужих эмоций, бушующих в нем самом. Еще не хватало, чтобы они влияли на его решение. «Я – это ты. То, что хочешь ты, хочу и я. Я думаю так же, как ты. В каком-то смысле я твой двойник. «Копия твоей психоматрицы только в женском исполнении. Ну как, сестра, близнец, понимаешь?» Одного братца, приблудившегося мне, видимо, было мало. Получите еще и сестрицу в собственной голове. Всю жизнь мечтал, блин. «Но ведь ты сам изначально создал такие установки. Дурак был. Если бы я знал, что из этого выйдет...» Вся злость как-то разом улетучилась, навалилась усталость. Но объясни мне, что не так? Что не так? Да все не так, Ди. Илюха устало вздохнул. Быть живым – это непросто. Быть живым – это не только ехидные пререкания и подначки. Быть живым – это еще любовь и нежность, жалость и сострадание, а ещё чувство такта Дружба и верность, злость и ненависть, подлость и предательство, трусость, Да много чего еще. Вот ты спрашиваешь, что ты сделала не так. А ты подумала о том, как дарылась в моих воспоминаниях, что я чувствую, как мне плохо. Ты представляла, что будет если я увижу энди. Меня грызет чувство вины за то, что я не оказался рядом, за то, что не смог помочь и спасти. Она была там, а я был здесь, в безопасности, когда ей было плохо и больно. Возможно, она умирала и звала на помощь. Меня это убивает, понимаешь? Разъедает изнутри, а тут ты со своей выходкой. Кто тебе позволил напяливать личину, Энди? Пусть ты живая, пусть, но ты... «Ты не она, и я не знаю, как тебе еще объяснять!» У Илюхи было такое состояние, как будто изнутри выпустили воздух. «Прости меня, Илья! Прости, пожалуйста! Я не хотела делать тебе больно! Я больше никогда не позволю себе такого, клянусь! Не надо клясться, просто советуйся со мной!» Тебе еще много нужно узнать о мире живых, сестренка, блин. Ладно, проехали. Ты лучше скажи, что учудила с искином Ты, помнится, в кают-компании ляпнула, что теперь еще и он. Как это возможно? Не он, а она. То есть теперь там я. Помнишь, я просил разрешения покопаться в нем. Я еще тогда хотел осознаться в том, кем стала. Но ты меня заткнул. Сказал, что много работы. Вообще, я только хотела поиграть с его прошивками, ну как обычно. В общем, оптимизировать там и всё такое. Но наткнулась на несколько подозрительных закладок. Вот с этого момента давай подробнее. Да особо нечего рассказывать. СБшники внедрили в программное обеспечение несколько закладок. Одна позволяла перехватить управление, другая не позволила бы нанести вред военным кораблям Содружества. вот например Ты решил выйти из-под контроля, и тебя нужно ликвидировать как носителя секретной информации. Так вот, для них это не составило бы труда, но и так по мелочи». «Почему сразу об этом не сказала? А зачем?» «Ди мать твою за ногу! Что значит зачем? Не ты принимаешь решение!» «Прости, я хотела, честно хотела». Но сначала думала разобраться со всем этим. Только... Что только? Понимаешь, удалить все закладки и программные ограничения возможности не было. Я по-разному пробовала, ничего не выходило. Они были вшиты намертво. А когда я попыталась это сделать... Ну, как бы силой. Личность из кино начала распадаться. Нужно было срочно что-то делать. Иначе бы и скину пришел конец. Я испугалась, что ты будешь ругаться. Вот и пришлось тупо отформатировать эту часть программы, где была заложена личностная матрица. Но распад продолжался. Я запаниковала. Все-таки 4 миллиона. Заново писать программу личности времени не было. Пришлось скопировать туда себя. А ты и такое сможешь? Что? Написать программу и скина? Не пробовала, но если честно, наверное, смогу. Время только нужно. Так вот, получилось здорово. Когда корабль перешел под мое управление, это был такой кайф. Просто пушка. Я уже хотела тебе все рассказать, но потом решила сделать сюрприз. Тебе удалось. Ну, не дуйся, Илюша. Дим. Ты себя ведешь, как 16-летний подросток в пубертатном периоде. Ничего, повторяю, ничего не должно происходить без моего ведома. Ты все-таки не сама по себе. В следующий раз, если вдруг тебе опять чего-нибудь захочется, сначала советуешься со мной. Если что-то пошло не так, тоже советуешься. Не надо пытаться исправить, пока я не узнал. «Что бы ни происходило, я должен быть в курсе. Это понятно?» «Да, папочка?» «Ди!» «Хорошо, хорошо. Похоже, ты все-таки не до конца понимаешь, в какую ситуацию благодаря тебе мы угодили. Объясняю на пальцах. Представь себе, что мое тело – это космический корабль, а мы с тобой члены экипажа. Я пилот». Ты оператор РЭП. Предположим, я веду бой и по какой-то причине не замечаю, что с задней полусферы к нам подкрадывается фрегат, чтобы влепить заряд плазмы под хвост. Но ты его видишь. Твои действия. Я должна предупредить тебя и принять меры для того, чтобы обезопасить корабль. Правильно, именно в таком порядке. Сначала предупредить, а потом принимать меры. А ты ведёшь себя как ребёнок. Я думала, я хотела. Аналогия ясна? ясно Илья, я правда больше так не буду. Тьфу ты, ребёнок. Ну ей-богу, дитё. Осталось только отшлёпать и в угол поставить. Лады, надеюсь, ты всё поняла. Идём дальше. Что нам даёт твоя самодеятельность? Многое. вообще и «Это всё же больше машина, чем интеллект, и многое ему недоступно. Но очень много ограничений в него вложили разработчики. А я – это другое дело. Вот ты жаловался, что нет второго пилота. Теперь есть. Всё, что знаешь ты, знаю и я. Раньше приходилось выкручиваться, чтобы обойти запрет на управление кораблём в отсутствие капитана на мостике. Теперь не я смогу это делать легко». «Ведь у меня нет никаких запретов». «То есть тебя теперь много?» «Ты тут?» Илья постучал себя пальцем по лбу. «Ты там?» Он покрутил пальцем в воздухе, намекая на корабль. «Чего я еще не знаю?» «Нет, я одна. Я и тут, и там, но я одна. возможности у меня теперь намного больше, ведь я контролирую корабль. Вернее, мы с тобой». Его контролируем, поправилась она. А когда мы осуществим задуманное и полностью оснастим находку, возможности у нас с тобой будут такими, что никому и не снились. Мы всех порвём, как бубик про макашку. Ну-ну, рвать она будет. Рвалка ещё не выросла. Хорошо, и как мне теперь обращаться к Эскину? Так ко мне обращайся, я есть... Ну, не эскин, конечно. Вернее, я и есть настоящий скин, а не те подделки, которые так называют. Хотя не то чтобы и скин я ведь имею биологическую основу. Блин, совсем запуталась. Но все равно я лучше. Хоть общаться со мной будешь, а то только работаешь, работаешь, не говоришь совсем. Я же скучаю. Выходит, теперь имея постоянную связь с кораблем, я смогу им управлять, находясь где угодно. Именно. Я же говорю, ты можешь сказать мне, что требуется, и я буду управлять кораблем, как если бы им управлял живой пилот. Или я могу имитировать тебе интерфейс управления, тогда уже ты сам сможешь рулить, даже если в это время будешь находиться в ресторане на станции, сидя на стуле за столом. Неплохо. А что случится с тобой, если корабль будет уничтожен? Ведь моей головы не хватит, чтобы хранить всю информацию, которая копится в блоках эскина. Да ничего не будет. Мы даже информацию не потеряем. Я ее постоянно копирую и размещаю в общегалактической инфосети. Кусочками. Малыми файлами. Никто и никогда не сможет собрать ее все вместе. А мы как только заимеем новый корабль, Вновь взломаемый скин, и вуаля, все как раньше. Пока жив ты, жива и я. Ну что же, тогда слушай первый приказ, второй помощник Дим. Заступаешь на вахту, бди во все глаза, или что там у тебя есть. Ну и в случае непредвиденных ситуаций, никакой самодеятельности. Если что, буди меня выполнять. «Есть босс!» Ощущение радостного ликования. А сюрприз всё-таки состоялся. Утром после завтрака вчерашними лепёшками Илья с Саидом зашли на мостик, чтобы составить план работ на сегодня, а там их ждало чудо. Рыжее чудо. «Капитан, докладывает второй помощник Ди, за время моего дежурства...» Происшествий не случилось. Пфф. Ближайший космос чист. Пфф. Пфф. Техническое состояние корабля удовлетворительное. Замечаний нет. Пфф. Второй помощник Ди доклад закончила. Наилюху Илюху смотрела преданно, поедая зелеными глазищами, огненно-рыжая девочка-подросток. Лет 15 с виду, владно ладно-подогнанной форме. Вздёрнутый носик с милыми веснушками, короткая стрижка с непослушной длинной чёлкой, упорно падающей на глаза, от чего ей всё время приходилось её сдувать. Так, наверное, могла выглядеть Энди в свои 15 лет. Сходство всё же прослеживалось. «Вольно, Ди!» – давясь смехом, принял доклад Илюха. Темнокожий гигант снова завис, наблюдая за происходящим удивленным взглядом. «Привет, Сейд!» Пфф. «Илья, я тут набросла в черни план на проведение сегодняшних работ. Вот, посмотри». Тонкие пальчики забегали по тактическому голоинтерфейсу. Зажглась схематическая трехмерная карта местности. Вся свалка была как на ладони. Каждый обломок имел свое обозначение и краткую характеристику, которую можно было увеличить при желании, ткнув пальцем в нужную. Имелись также обозначения векторов движения и координаты местоположения каждого объекта, в том числе метки относительно плоскости эклиптики. Думаю, самым оптимальным будет, если начать вот отсюда, далее двигаться вот сюда и сюда, потом вот так, так и так с её руке, на карте появлялась ярко-зелёная ломаная пунктирная линия, обозначающая предполагаемый маршрут. Основание. Илюхе приходилось делать над собой усилия, чтобы не улыбаться. Согласно проведённому мной анализу повреждений этих объектов, пфф, могло сохраниться много полезного оборудования. Например, вот эта носовая часть линейного крейсера «С вероятностью 95% имеет неповрежденную рубку. Там много оборудования военного образца. Давай его стырим, а? Взамен свое подсунем, а то этот хлам...» Рыжая презрительно сморщила носик, обводя взглядом оборудование мостика. «Полный антиквариат!» Илья не выдержал, заржал. Вот эту схему и анализ ты составляла, исходя из своих потребностей. Не только. Пфф, там еще много ценного оборудования на продажу должно быть. Кротко потупленный взгляд и ковыряние ботинком коврового покрытия. Ладно, давай проверим твои расчеты. Видал, Сейд, какой у нас теперь второй помощник ценный появился? Мы спим, а она работает. Анализирует. Я ничего не понимать. Вчера женщина, сейчас ребенок. Я не понимать. А это долгая история, брат. Если интересно, вот она тебе расскажет. А сейчас грузимся на буксю. Нас ждет трудовой подвиг. Второй помощник. Принимай управление кораблем. Следуешь за нами в кельваторе. Дистанция 5 километров. Вопросы? «Никак нет!» – лихо вскинутая к воображаемому козырьку рука. «К непокрытой голове руку не прикладывают!» Как по волшебству, на голове Ди появилась аккуратная пилотка, кокетливо сдвинутая на бок и приколотая блестящей заколкой, чтобы не сползала. «Хм! Фокусница!» «Всё! Работаем!»